Глава вторая. Ходаки. Мать встретила настороженно. Как съездил? Нормально, отмахнулся Фёдор. Тебе Алёнина отец ничего такого не говорил? Нет, ответил Фёдор. Ему просто плохо. Мать расслабилась и неожиданно разревелась. Он неловко обнял и принялся вытирать ей слёзы. Я боялась, что он обросится на тебя, всхлипывая произнесла мать. «Почему?» — удивился Фёдор. «Потому что ты живой, а Алёна...» Мать оборвала себя, не закончив фразу. «Алёна тоже живая», — возразил Фёдор и тут же ужаснулся. «Пока живая». Прошёл в свою комнату, сел за стол и включил компьютер. Письменный стол Фёдору купили перед первым классом. Теперь Фёдор окончил второй курс техникума. Но стол продолжал служить верой и правдой. Пентюх, как ласково прозвал компьютер Фёдор, натужно загудел, экран загорелся голубым, а затем по нему пошли полосы. Лишь через пять минут на мониторе высветилась приветственная заставка винды, зелёный лук и голубое небо с облаками. Фёдор поправил защитный экран на мониторе. По мнению отца, Фёдор слишком много времени проводил за компьютером, а потому следовало опасаться излучения. Недавно в продаже появились менее объёмные мониторы. Этот занимал треть стола. Но мама велела подождать, пока они не подешевеют. Правда, к тому времени подоспеют ещё более продвинутые, но родителям это не докажешь. Фёдор зашёл в интернет и набрав в поисковике «Живая вода». Компьютер завис, обрабатывая запрос, и через семь минут выдал миллионы ссылок, большинство из которых были посвящены русским народным сказкам. Фёдор немного подумал и сузил поиск «Живая вода за ручье». Ссылок вывалилось чуть меньше. Все они вели к заручью ходакам и мёртвой воде. Фёдор снова изменил запрос «Заручье, легенда, живая вода». Опять пришлось продираться через кучу информации. Интернет все время виз, скорость его была низкой, да и мощности пентюха не хватало. Поэтому лишь через час фёдор наткнулся на статью, которая более-менее подходила. Он прошел по ссылке и прочитал. «Казалось бы, наличие источника с мертвой водой в заручье косвенно подтверждает существование живой, о которой мы все знаем из сказок». Насколько ни пытались проникнуть ходоки вглубь заручья, никому из них этого не удалось. Из более чем сорока ходаков предпринимавших подобную экспедицию, вернулся только один, но ничего о вылазке поведать не смог. Состояние его оказалось критическим, и через несколько дней ходок умер. Под статьей шла ссылка на сайт ходаков Федор открыл ее. Перед ним высветилась доска памяти. 117 цветных фотографий, столько же имен и кратких биографий. Разного возраста, внешности и роста, умершие были схожи в одном: все они погибли в Заручье. Пропал без вести, затянуло в болото, утонул в озере, потерял разум Фёдор сам не понимал, зачем листает эти скорбные списки. Больше про живую воду он ничего не нашел, поэтому продолжил изучать сайт ходаков. Возникло это движение 50 лет назад, когда частично открыли доступ в Заручье. До этого вся информация о месте за рекой Смородиной находилась под грифом «Секретно». Время от времени в мир просачивалась информация об обитателях Заручья, но большинство людей считали их выдумкой. Так перед войной в деревне Щелково дети купались в озере и увидели огромное лохматое существо, которое шагало к ним с противоположного берега. Дети с визгом бросились из воды и разбежались по домам. В том месте гуляет байка об озернике, который ночами заглядывает в окна домов и забирает детей, которые не спят. Считается, что именно его и заметили дети. Неподалеку от Щелково, возле деревни Ускова, там, где озеро сужается с обеих сторон, образуя перемычку, видели русалку на мосту. Через мост тот шла прямая дорога в Кириллов. Теперь же ни дороги, ни моста не сохранилось. Русалка объявилась примерно в то же время, что и Озерник, так что мужики и бабы сочли это дурной приметой. А сразу после войны в лесу за Бородаевским озером открылось заручье. И с тех пор в него начали ходить исследователи, которым вскоре пристало прозвище «ходоки». Фёдор представил русалку с длинными волосами, слегка прикрывающими округлые груди, размером такие, чтобы в ладони умещались. В его воображении русалка призывно смотрела и помахивала хвостом. Он глупо улыбнулся. «Эта русалка совсем не походила на ту из сказки Андерсона». Фёдор прокрутил статью ниже. Скорее всего, органы безопасности знали о существовании заручья, так как местные жители иногда натыкались на странные постройки в лесу и закрытые территории, обнесённые бетонным забором. Хотя ни военных фургонов, ни вертолётов никто не видел, но ходили слухи о подземной дороге. Фёдор хотел ещё посидеть за компьютером, но почувствовал, что засыпает. Время было раннее, восемь часов вечера, но он отказался от ужина и лег спать. Во сне Федор стоял перед высоким из железной проволоки забором. За ограждением виднелась огромная курица, закрывающая собой небо. Она пыталась прорваться через забор, раздирая в кровь тело о колючую проволоку. Вокруг бегали военные и обстреливали курицу из автоматов. Птица издала громкое квахтание... Из клюва вырвался огонь, сжигая проволоку и часть людей. Фёдор попытался сдвинуться с места, но ноги отказали. Он мог лишь бессильно смотреть, как остальных людей, которые не успели убежать, курица склевала, будто червяков. От сна осталось ощущение неотвратимости чего-то страшного, будто Фёдор переступил некую черту — рубикон. и теперь его жизнь не вернется в прежнее русло. Он прошел ванную, открыл кран и умылся, трижды прошептав «Куда вода, туда и сон», так в детстве научила бабушка. Родители уже уехали на работу. На завтрак фёдор пожарил докторскую колбасу с яичницей и с наслаждением все съел, макая черный хлеб в желток. Родители заварили по второму разу чай в чайнике, но Фёдор не любил спитой, потерявший цвет чай, предпочитал свежий, поэтому положил в бокал чайную ложку заварки, добавил душицы и залил кипятком, сверху накрыл блюдцем и укутал полотенцем. Чай обжигал. Фёдор пил его, не торопясь, в прикуску с шоколадными пряниками с вишнёвой начинкой. Пряники были крохотные, всего на один укус, так что Фёдор сам не заметил, как пакет наполовину опустел. Зазвонил телефон. Фёдор прошёл в коридор и поднял трубку. «Привет болеющим!» — послышался голос Димки, с которым они дружили с первого класса. «Выписали тебя? Вчера ещё». «Знаю, мне мать сказала. Она с твоей встретилась утром на остановке. Как сам?» Фёдор лишь сейчас осознал, что нога не болит. Прошла за ночь. «Жить буду», — ответил он. «Это хорошо», — обрадовался Димка. «Я заскочу?» С Димкой Фёдор не виделся с конца июня. Тот закончил 10 класс, отгулял на выпускном и собирался поступать в горный институт. Фёдор же сдал сессию за второй курс строительного техникума, в своё время он ушёл из школы после восьмого класса и укатил на дачу. «Давай», — обрадовался Фёдор. С Димкой вполне можно было обсудить то, что его беспокоило. Димка принёсся через три минуты. Он жил в соседнем доме. Фёдор пропустил друга в квартиру, затем Димка осторожно стукнул его кулаком в плечо. «Руку сломал!» — нарочито громко воскликнул Фёдор. «Точно, живой!» — усмехнулся Димка. «Рассказывай!» «Да чего там рассказывать? Ты сам, наверное, всё знаешь, даже лучше меня!» Димка подгрёб к себе пакет с пряниками и принялся уничтожать уцелевшие. «В газете писали», — подтвердил Димка. «В происшествиях. Правда, без имен». «Слушай», — замелся Федор, «а ты ничего не слышал о живой воде?» «Для Алены?» — Димка понял сразу. «Да, Николай Степанович сказал, что может помочь». Димка отодвинул пустой пакет и пристально взглянул на Федора, словно впервые увидев. «Ну, в сказках живая вода есть». осторожно начал Димка. а не в сказках», — перебил Фёдор. Димка постучал пальцами по столу, выбивая какой-то марш. «Будем размышлять логически», — продолжил он. «Возможно, что живая вода не даётся людям». «В смысле?» — не понял Фёдор. «Ну, как за ручьем раньше было. Пока само не открылось, никто о нём и не подозревал», — пояснил Димка. «А вдруг её и на самом деле нет?» У Фёдора зародилась призрачная надежда, что можно будет перестать волноваться и не чувствовать себя обязанным куда-то бежать и что-то делать. Димка пожал плечами. «Кто знает. Про Трою все думали, что это легенда, пока не откопали. В сказках-то есть и мёртвая, и живая вода. Мёртвую нашли, значит, сыщут и живую. Фёдор решился. «Ты не знаешь, как стать ходоком?» Димка присвистнул. «Ну ты задвинул! Туда так просто не попасть. Знаешь, сколько желающих? Моего брата не взяли, а у него и разряд по боксу имеется, да и с остальным полный порядок, да и не берут туда несовершеннолетних». Димка вскоре ушел, а фёдор никак не мог успокоиться. Он вновь залез на сайт ходоков. «Да, как и сказал Димка, требовался возраст от 18 лет и первая или вторая группа здоровья. Со здоровьем до аварии проблем не имелось, да и сейчас Фёдор чувствовал себя нормально, хотя при выписке врач сказал ему показаться потом в поликлинике. Но Фёдор решил не спешить. Всё равно осенью в техникуме диспансеризацию проходить успеет. Через полчаса он всё ещё сидел на сайте, хотя было ясно — ничего не выйдет. Да из чего Фёдор вдруг решил, что живая вода существует? Ведь даже легенды о ней нет. За столько лет могли бы и сочинить байку покрасивее. Да и искали ее, не могли не искать. Говорят, люди большие деньги на мертвой воде зарабатывают, а на живой... ей бы цены не было. Федор закрыл сайт. Смысла нет. Николай Степанович все придумал. Ведь трудно смириться, когда дочь на грани жизни и смерти. ухватился за соломинку и пытается выплыть на ней из бушующей пучины. Придумал и поверил, и даже Федора заразил своей идеей. А ведь, будь это правдой, скольким людям можно было бы было помочь, столько жизней спасти. Жаль только, что это все сказки.